подобно громадная консервная банка. Мы кинулись на помощь, но были еще ярдах в пятистах от него, когда крышка цилиндра отлетела прочь, и из нее показались первые щупальца. Это было безумие. Это было так не похоже на осторожных и осмотрительных марсиан. Они должны были ждать нашего прибытия и уже тогда только отвинчивать крышку. И вот я увидел, как откуда-то, видимо, из норы во внутреннем склоне оврага полетела в открытый цилиндр вторая адская машина, и со всеми, кто не успел еще выбраться, было покончено. Клочья кровавого мяса брызнули во все стороны и оглушили единственного марсианина, которому к этому времени удалось отползти от цилиндра ярдов на пятнадцать. Его расстреляли в упор из дрянных охотничьих ружей, два обросших человека в рваной, отвратительно грязной одежде, опоясанные дешевыми, матерчатыми патронташами. Нет, они не стали удирать от нас. У них хватило мозгов, чтобы понять, что убежать от марсиан невозможно. Они перезарядили ружья и стали палить по приближающимся цилиндрам. С таким же успехом они могли бы стрелять из рогаток под дуврским скалам. О, если марсиане догадались бы хоть на несколько минут спустить меня на землю, я бы придушил этих мерзавцев собственными руками. Но марсиане оказались умнее меня. Надо еще еще раз воздать должное великолепному хладнокровию и блистательной расчетливости этих прирожденных завоевателей. Они взяли их живьем и швырнули в мою корзину. А пока они еще извивались высоко над моей головой в могучих щупальцах, в иллюминаторе мелькнула знакомая табличка с крючковатым крестом. Марсиане целиком полагались на мою преданность и сообразительность. И, смею надеяться, я не обманул их надежд. Пленники не очень удивились, обнаружив в корзине еще одного человека. С минуту они тяжело дышали, упершись спинами в стенку цилиндра. «Вот это здорово!» Воскликнул, наконец, младший из них невысокий, тонкогубый, кудлатый, как пудель, вытаскивая дрожащими руками из кармана старенький кожаный портсигар. «У нас тут собралась неплохая компания. Хотите закурить?» — протянул он мне портсигар. Этот невзрачный малый был в состоянии крайнего возбуждения. Второй, высокий, широкоплечий, с загорелой лысиной, обрамленный по сторонам плохо подстриженными седыми волосами, был внешне спокоен. «Вот и говорите после этого, что нет на свете наития. Я повел себя с ними, как равный с равным». — Я взял сигарету, и мы закурили. — Видали? — торжествующий продолжал Кудлатый, судорожно затянулся и закашлялся. — Полный ящик, марсиан, ко всем чертям! — Великолепно сработано, — ответил я. — Никогда бы не подумал, что такое возможно. — Возможно, все возможно! — Расхохотался подумать только в таком положении. — Расхохотался Кудлатый. — Плохо вы знаете англичан, сэр. — Я надеюсь, что вы не откажете мне в чести быть англичанином, — возразил я с улыбкой, которая стоила мне очень многого. — Прошу прощения, сэр, — спохватил скудлатый, — я не хотел вас обидеть. Я только хотел сказать, что просто так англичане не сдаются, что мы еще повоюем. Его перебил лысый. Ходят слухи, что они питаются людьми, что они якобы кормятся человеческой кровью. Видимо, он еще не терял надежды, что я отвечу на его вопрос отрицательно. Но я утвердительно кивнул головой, лысый помрачнел еще больше и замолк надолго. — Еще вчера нас было трое, — сказал я. Казалось, что на кудлатого мои слова не произвели никакого впечатления. Он продолжал упиваться своей первой победой. Глаза его лихорадочно блестели. Даже помирать не так обидно, когда знаешь, что отправил на тот свет полную кастрюлю этих чертовых чудищ. Он сделал несколько глубоких затяжек, швырнул окурок за борт корзины и не совсем последовательно добавил, а что, если выпрыгнуть из этого лукошка? Поймают, — сказал я самым обреченным видом, который был в силах изобразить. Разве только когда вернемся в пустошь ночью. А пока давайте знакомиться. Томас Браун, бухгалтер. — А что, — запальчиво заметил Кудлатый, — среди бухгалтеров тоже попадаются совсем неплохие парни. Видимо, он хотел сказать мне нечто приятное. В интересах дела я проглотил эту пилюлю. Мне надо было во что бы то ни стало заставить его разговориться. — Вчера мы тут с одним парнем, ирландцем, попробовали было улепетнуть, — продолжал я, — между прочим, — Тоже полили из ружья и тоже охотничьего. — И что? — спросил Кудлатый. Я пожал плечами. — Они его сожгли? — спросил Кудлатый. Я отрицательно покачал головой. «Противно — Противно! — промолвил после коротенькой паузы Кудлатый. — Что ж, вздохнул я, давайте хоть на несколько часов ознакомиться. — Джек! — представился Кудлатый. — Джек Смит. литейщик Фергус Дэвидсон. Слесарь. мотнул головой лысый и снова надолго замолк вы их